Глава 11, из которой доносится знаменитое «Мы от роду русского». Рано утром к частоколу, окружавшему варяжский лагерь, подъехала делегация ромеев. Целая толпа магистров, патрикиев и прочих мандаторов, разодетых как на парад. Сопровождение из экскувитов блистало не меньше. Для послов в Чистоколе прорубили достаточное отверстие, и те пролезли на стоянку, пугливо озираясь. Варяги молча расступились, образуя живой коридор к княжескому шатру. Процессия отважно двинулась на переговоры. Впереди шагал личный посланник Базилевса Лев Малейн. Протиспофарий из ведомства Логофета Дрома, ответственного за внешние сношения империи. Малейн вышагивал в красно зеленых одеждах, положенных ему по чину, а на груди его побрякивала золотая цепь. — Олег, — сказал великий князь, не поворачивая головы, — скройся с глаз. Не нужно, чтобы тебя видели с нами. Достаточно и того, что вчерашняя лягушка упрыгала. Веры ему, может, и не будет, но кто его знает. — Скройся! Сухов спрятался за спины товарища, а халек Видун поманил к себе толмача из херсонитов, густо обволошенного астролицего типчика. Тот подсеменил, безостановочно кланясь. — Его величество Базилев шлет Архонту-Халеку свои приветствия! — величественно начал Протос Пафарий. — И выражает короткое недоумение. «Зачем храбрым русам потребовалось нарушать мир?» Толмач торопливо нашептал перевод. «Я к твоему базилевцу, — мрачно проговорил Халек-Ведун, Видон, то ли дважды, то ли трижды послов засылал, и что? Все разы они зря прождали по месяцу. И вот были назад. Базилевс так и не соизволил принять их. А я хотел с ним ряд заключить. «Ряд мира и любви!» Протас Пафарий тонко улыбнулся. «Ты должен понять, Архонт. Базилевс не по злой воле заставлял так долго ждать твоих послов. Того требовал обычай. Плевать мне на обычай. И забудем дела посольские. Теперь я сам прибыл сюда и не уйду, пока мы с Базилевсом не урядимся». «Это твое последнее слово, Архонт?» — пропел посланник. «Предпоследнее», — буркнул князь. «Надо будет еще кое-что исполнить. Ваши люди зарезали сына великого князя Ингаря, и мы требуем по правде своей отплатить за это непотребство». «Сколько ты просишь?» — деловито спросил понятливый протоспофарий. «Немного» по двенадцать фунтов серебра на каждую скедию. — Так их у тебя пятьсот? — ужаснулся посланник. — И паруса новые, — невозмутимо продолжил Халек. — Для русов шелковые, для словинов из крепкого холста. — Все, разговор окончен. — Я немедленно донесу до ушей базилевса твои слова, Архонт поклонился брату с Пафари и отбыл во свояси Подождав, пока тот скроется, Олег Сухов приблизился к великому князю и поклонился. — Что скажешь? — обратился к нему Халек. — Согласятся они? — Думаю, согласятся, — сказал Сухов, обдумывая каждое слово. — Если ты, княже, последуешь моему совету, не гневись только и не сочти слова мои за неподобающую смелость. — Говори, говори, — проворчал князь. — Знаю, что удержать воинов сложно, и молодцы твои уже прошлись по предместям Миклогарда. Прикажи только, чтобы грить твоя не трогала церкви здешние и монастыри. Это расположит к тебе Ромеев. — Думаешь? — сказал Халек с сомнением. — Уверен. Их очень удивит то, что варвар щадит святые для них места. — Ладно, не тронем храмов распятого. Князь усмехнулся с хитринкой. — У меня тоже есть одна задумка, чтобы их того расположить. — Какая же? — Увидишь? — Ну все, топайте к своему базилевсу. Он, наверное, вас обыскался уже. Собравшаяся чертова дюжина вежливо посмеялась и двинулась вон через пролом в чистоколе к лошадям своим. Олег спустился с вала и удивился. Повсюду трудились варяги и словины, работая лопатами и ломами. Они срывали бугры и заравнивали ямы, трамбовали грунт тяжелыми обрубками бревен и засыпали овраги. Что за притча? че то они полюбопытствовал Фудри, влезая на коня. «Знать бы», — буркнул Турберн, Хитрит Халек старый лис». «Все тут?» нетерпеливо обернулся Клык. «Вперед!» Отряд поскакал между дорожных рабочих, пока не въехал на пустынные улицы селения. Дома стояли брошенными, вокруг царило безмолвие, словно все село стало выморочным. Вскоре, однако, донеслись крики. Несколько человек ромейского обличия выбежали на улицу и резко затормозили перед чертовой дюжиной. В одном из бегунов Олег узнал верного спутника Елены. «Игнатий?» Фоков вздрогнул сперва, потом узнал Сухова и радостно всплеснул руками. «Олег!» Его улыбка тут же сползла с губ, уступив место растерзанной гримасе, изображавшей испуг. «Там Елена! В прасти!» Она вернулась на минутку, чтобы забрать ценности, а тут варанги напали. «Вперед!» — яростно крикнул Сухов. «Варяги? На его Елену?» «Да хоть сам халек ведун, без разницы, любой отведает меча, кто хоть пальцем коснется мелисины!» «Мы с тобой!» — крикнул Ивар, понукая коня. За ним поскакали малютка Свен и Стегги. Остальные переглянулись, и Клык махнул рукой. «Едем!» Чувствуя его раздражение, Турберн сказал. «Надо же своему помочь-то!» «Против своих же!» Чёртова дюжина проскакала парой улиц и выехала к воротам богатого имения. Вернее, ворота уже лежали на земле, вышибленные тараном, а в переднем дворе суетились воины в кожаных доспехах и шлемах с и секирами в руках. «Да это славины!» — обрадовался боевой клык. «Ну, слава богом! Бей славинов!» Славины не приняли боя и кинулись в парк. Варяги за ними страсти напоминал город в миниатюре варяги скакали через парк и видели поперечные олейки украшенные статуями и брыжущие фонтаны а за клумбами и пышным розарием поднимал главу маленький храм была здесь роскошная купальня под двумя куполами и приземистый барак для рабов в сторонке стояли добротные конюшни овчарний коровник А за ними сверкал рыбный пруд и зеленели огороды. Даже маленькая тюрьма имелась в пределах проастия. Даже богадельня для престарелых слуг. Хорошо иметь домик в деревне. Славины дунули за межу, сложенную из плоского плетника, а Олег, озираясь кругом, подскакал к террасе особняка. Тут же у столбака навязи стояло несколько лошадей, породистых и ухоженных. Все они были расседланы, кроме одной белой кобылки с золотистой гривой на бок. Кобылке очень шло, а шёлковое покрывало, свисавшее с крупа. Седло было расшито жемчугом и отделано золотыми бляхами. «Елена — Елена! — крикнул Олег, спрыгивая с седла. «Елена — Елена! — Елена! — послышался тонкий зов Игнатия. Из дома донесся шум, на террасу выкатился ощумелый словин, кое-как отмахивающийся обломком меча от разъяенной мелисины краивший воздух акуфием. Увидев Сухова, Славин кинулся в атаку и напоролся на меч. Выдернув клинок, Олег бросился к возлюбленной. — Ты в порядке? — Да, — выдохнула Елена, отбрасывая оружие и цепляясь за крепкую суховскую шею. Олег нежно гладил отвердевшую спину и чувствовал, как Мелисина расслабляется, мягчеет, возвращая утерянную женственность. — Валькирия! — ухмыльнулся боевой клык и спрятал меч. — Ну, не буду мешать! Елена подняла голову и взглянула сухого в глаза. — Ты поступил не по правилам, — игриво произнесла она. — В самбате ты уже спас мне жизнь! — Так что теперь моя очередь уберегать тебя от смерти». «Прости», — улыбнулся Олег, — «больше не буду». «Я тебя люблю». «А я тебя еще больше. Поехали отсюда». «Да-да, едем». «Игнатий сказал, что ты хотела забрать ценности». «Ах, это по дурости!» «Я совсем забыла, что отнесла их в местный храм Богородицы, когда вернулась из Самбата». Жаль, конечно, что теперь они уплывут еще дальше, на твой север. — Может, и не уплывут. Я упросил великого князя не трогать храмы. — Думаешь, подействует? — округлила глаза Елена. — Посмотрим. — пожал плечами Олег. Он подсадил женщину на белую кобылку и вскочил на своего жеребчика. — Клык, ты где? — Туточки. Светлый князь вышел из парка, хрустя каким-то плодом. Зелень еще! Сморщился он и зашвырнул огрызок в кусты. А парочку мы все-таки догнали, похвалил самолетка Свен, прилаживая меч на место. Уделали. Это не нарушай приказ, выразился Турган. Правильно? Это все работают, а эти самые умные. Шарить по домам кинулись. Непорядок. «За что боролись, — весело констатировал Олег, — на то и напоролись. Поехали!» Чёртова дюжина, превратившись в почетный эскорт, Зоста Патрикии поскакала к золотому рогу. Там-то Сухов и увидел действо, описанное в летописях. Варяги не зря трамбовали рыхлую землю и равняли ее. Они готовили волок. Да непростой. Обычно корабли волокут без мачт, дабы облегчить груз. А в этот раз халек испробовал новую методу. Скедии протаскивали через проломы в Чистоколе и надвигали на дубовые катки. Дорога мимо Галаты и Перы к северной части Золотого Рога, куда протянулся Волок, шла поначалу несколько в гору, и великий князь придумал, как облегчить труд гридням. Он приказал поднять паруса. Теплый восточный ветер наполнял их и легко тянул корабли вверх по пологому склону, только успевая катки подставлять. Гогочащие команды удерживали скезии на курсе и метались от кормы к носу, вдвоем перетаскивая тяжеленные колесные пары. Очень скоро их голые спины заблестели от пота, зато и корабли не волоклись, летели. А уж когда с Кеди миновали перегиб и начинался спуск, паруса приходилось спускать. Больно быстро разгонялись корабли. Эй, молодец!» — возопил Железнобокий, пришедший в восторг от выдумки ведуна. «Нет, это надо же, а!» «Не понимаю только...» — нахмурился Клык. «Зачем ему все это?» «Что ж тут непонятного?» — усмехнулась Елена. Ваш великий князь действительно умница. И он не зря запретил своим воинам грабить окрестности уже на другой день. Ну что там можно найти стоящего? А в Золотой Рог набилось тысячи кораблей со всего света, и каждый из них битком набит зерном, кожами, благовониями, тканями, да чем угодно. Это же немыслимое богатство. И все это может стать его, если Базилевс не проявит мудрости и не согласится заключить договор с вашим правителем. Коллег Едун не наш правитель, возразил малютка Свен. Мы другого князя выбрали. Его лидулом звать. Да, это не важно, рассмеялась мелисина Поехали! Отряд вихрем промчался по пустынному мосту Калинника и Поскакал вдоль стены Феодосия. Мосты, переброшенные через ров, к ближайшим воротам, были сожжены. Только те, что вели к золотым воротам, оказались целы, хотя и облиты нефтью. Стойте! заорал Олег, задирая голову к высоким квадратным башням, фланкировавшим трехпролетную триумфальную арку, украшенную статуями Геракла и Прометея. Не поджигайте! Кто такие? Закричали в ответ, поднимая факел. «Чего надо?» «Мы сопровождаем зоста Патрикию и Елену-Мелесину», — нашелся Сухов. «Немедленно пропустите». «Открывайте ворота», — завопила Елена. «Чего ждете?» На башне переговорили самые большие и средние ворота, предназначенные для парадных въездов самого базилевса, стали плавно растворяться, открывая глубокий проход в толще стен. На улицах Константинополя совсем не было видно народу. Даже место по обыкновению шумное была в этот день пустынная тиха. Лавки стояли закрытыми, никто не прохаживался под царскими портиками. Когда-никогда мелькнет нечесанная голова раба посыльного или кошка пробежит, и снова полная тишина. Город оцепенел, город попрятался. Подвое, по трое скакали гвардейцы вестовые, и их озабоченная хмурость лишь множила страхи. Церкви были набиты битком. Паство истово отмахивая поклоны, молила спасителя явить силу свою и прогнать поганых язычников. Чертова дюжина проводила Елену до дома и вернулась к месту постоя, где их уже поджидал эториарх. Елпедифор был нервен. Порысто подаяякони Нигельдон спросил: «Где вы были?» «Провожали Зосту Патрики Елену Мелисину, важно проговорил боевой клык. «И к дому». «Вот как?» Брови триархов ползли на лоб и снова опустились на глаза. «Скажи, князь, могу ли я верить тебе и твоим людям в этот день, когда такие же храбрые варанги, как и вы, стоят под стенами города?» Эннегель-то серчал. Он выселся над этериархом, похожий на медведя. «Нам ромей, не только храбрость ведома!» — прорычал Клык. «Мы и честь свою храним! Нам без разницы, кто там стоит под стенами, да хоть архангелы вашего бога! Мы присягнули Базилевсу, что убережем величество от ненужных ему встреч!» «И наше слово крепко, ясно тебе?» «Ясно, ясно», — улыбался, ел пидифор с облегчением. «Поверь, у меня и в мыслях не было тебя обидеть. Но я же не за себя беспокоюсь. Мне нужно быть уверенным в безопасности его божественности». «Не боись», — проворчал Инигель, остывая. «Не пострадает божественность, пока мы рядом. Проверено». Ну, тогда заступайте на пост. Полусотня асмуда, рявкнул клык, оборачиваясь к Гриди. Готовы? Всегда готовы, было ответом. Чего тогда тут оттаптываетесь? Базелевса ждать не любят. И, варяги, пересмеиваясь, зашагали в сторону палате спокойные и уверенные в себе люди, не чуждые понятия чести. Олегу надо было выходить на дежурство в ночь, и он решил прогуляться. А когда добрел до форума Августион, то свернул к Софии и вновь оказался под великолепными сводами. Правда, остаться наедине с собой не удалось, церковь была полна народу. Люди то падали ниц, лишаясь чувств, то вдруг одухотворенно вскрикивали. Еродивые вопили о конце света, а певцы возносили псалмы. Олег прошел поближе к алтарю. Низкий серебряный иконостас с рельефами святых был поставлен на двенадцать позолоченных колонн и отделял алтарную часть от остального храма. А посреди главного нефа, чей купол казался недосягаемым, отливал цветным мрамором невысокий по мостам вон. Над ним нависал балдахин из металлов, увенчанный крестом в сто фунтов весом из чистого золота. Сам обещал патриарх. «О, город-царь!» — проникновенно восклицал Феофилакт. «О, город-царь едва ли не всей вселенной! О, город, воздвигший многие победные памятники после одоления рати Европы, Азии и Ливии!» а слабый ничтожный неприятель смотрит на тебя сурово, пытает на тебе крепость своей руки. Что это, воздевая руки к небу, возопил патриарх? Откуда поражение столь губительное? Откуда гнев столь тяжкий? Откуда упал на нас этот дальнесеверный страшный перун? Откуда нахлынуло это варварское, мрачное и грозное море? Не за грехи ли наши все это не на нас? Не облегчение ли это наших беззаконий? Вспомните, как несправедливо обижали мы приезжих русов. Получая прощение неоднократно сами, не миловали никого». «Часто внушал я вам, берегитесь и справьтесь, обратитесь, не попускайте отточиться Божьему мечу и натянуться его луку». К сводам Софии вознеслись еще более бурные рыдания и причитания. «Помните ли вы то время, когда скифский и грубый и варварский народ, и жестокий и борзый, Народ не именитый, но достигший блистательной высоты и несметного богатства. Неожиданный и гордящийся оружием, так быстро и так грозно нахлынул на наши пределы, как злая волна холодного моря. Помните ли вы тот трепет и те слезы и рыдания, которым тогда предавался наш город в крайнем отчаянии?» Помните ли вы эту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас должна была закатиться вместе с закатом солнца, и свет нашего бытия поглощался глубокой тьмою смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным? когда они проходили перед стенами града, неся и выставляя грибцов, поднявших мечи, и как бы угрожая городу смерти, отстали розящий. и когда всякая надежда оставила людей. Напряжение внутри храма достигло опасного предела, за которым рассудок помращается. «И вот тот же народ!» — возгремел патриарх снова вздумал взять град Константинов в свою добычу. А мы услышали о них только тогда, когда их увидели и познали страх, хотя отделяли их от нас столькие страны и правители, судоходные реки и пристаничные моря. «Горько мне от того, что дожил я до таких несчастий!» «Горько от того, что сделались мы все поношением соседей наших!» На время умолкнув, Феофилакс затем громко воскликнул, обращая свой взор к куполу храма. «О царица городов царствующих! О храм мой, святилище божие, святая София, недреманное око вселенной! Рыдайте, девы!» Плачьте, юноши, горюйте матери и жены, проливайте слезы и дети. Плачьте о том, как умножились наши несчастья. Так возобьем, припадая к светлому образу Богородицы, Источти моя, спаси град свой, как ведаешь, Госпоже. Покажи русам, что город укрепляется твоею силою. Сколько душ городов градов взято уже варварами! Воззови их и выкупи, якое ее всемогуща! Даруй же и мир крепкий жителям города твоего!» И ввысь взметнулся соединенный вопль, вырвавшийся из тысяч уст. «Спаси!» «Помилуй нас, грешных!» «Спаси и сохрани, Пресвятая Дева!» «Помилуй!» «Спаси сохрани! Смилуйся, Богородица Дева! Господи, помилуй нас грешных!» Олег протиснулся мимо разгоряченных тел и выбрался на улицу. Задумчив и отрешен от земного, он медленно спускался по меси, пока не вышел на форум Тавра. Там он заметил что-то новенькое. Дощатый помост, над которым торчали столбы трех виселец, укрепленных распорками, и вытягивавшие перекладины с кольцами для веревок. Издали казалось, что по синему небу провели три черные прореси, коряво выписав буквы «Лямбда». Приблизившись к эшафоту, Сухов неожиданно узнал одного из казненных. На виселице, справа, вытянулся в петле Евсевий Ватаниат, бывший магистр, а ныне, как извещала черная табличка, болтавшаяся у него на груди, «Изменник и вор». «Вот и встретились», — усмехнулся Олег. «Чего ж ты хотел, магистр? Чего добивался? Возомнил ли ты себя грозным сокрушателем государства, и таким делателем базилевсов? Или обижен ты был на романа первого?» А может, сыночки базелевсовы тебя подговорили, подбили на измену государю? Судя по содранным ногтям, тебе уже задавали эти вопросы. Но ты или смолчал, или разговорился не по делу, выдав и правых, и виноватых, лишь бы палач отстал и не мучил твою плоть и твою душу. И вот душа твоя отлетела в края, неведомые смертному, оброшенная плоть, уже окоченевшая... Покачивается под ласковым ветерком с моря. «Покойся с миром, враг мой!» — усмехнулся Олег. Отстояв ночь у покоя в базилисы, Сухов решил и день продержаться, сменив стегги. Судя по шепоткам пробегавших на цыпочках сановников, да по пьяным откровениям одуревшего от страха диетария Николая, старшего по дворцовому помещению, С утра намещался прием русских послов. Разве можно было пропустить такое действо? В пятом часу утра, когда отошла за в Константинопольских церквах, палатий просыпался, и триарх, и папия Великий Ключарь приступали к отпиранию дверей. Первая отпиралась облицованная слоновой костью дверь, пропускающая ловзяк. Там и териарх, и Папия переодевались в богатые скороманги, шитые серебром, исследовали однажды заведенным порядком через залы и переходы в Хрисотреклинии и дальше в Камилос, Магнавру, Верос и Букалеон. Потом наступал черед веститоров-облачателей. Одни из них бежали в комару святого Феодора, чтобы взять там жезл Моисея и прочий реквизит, а остальные толпой отправлялись в Ризницу, и там выбирали императорский искоромангий. Несли с отчанием и благоговением и клали на дубовую скамью перед дверью, обитой серебряными листами, с отчеканенным на них узором. За этой дверью почевал его величество Базилевс. И вот церемониарий приближается к серебряным створкам и трижды ударяет установленным стуком. Створки распахиваются, и веститеры торжественно вносят в опочивальню с карамангей. А в это время ко дворцу стекаются толпы приглашенных, спеша занять лучшее место и тешить себя мыслью. А вдруг именно сегодня сам Базилевс Бросит на меня свой благосклонный взгляд. Церемониальная суета расходится волнами по необъятному палатию. Служители гасят лампады, накрывая светильни медными колпачками на длинных тростях. Свет раннего утра проникает в высокие узкие оконца и уже издали доносятся от гулом звуки голосов, сопровождая ежеутреннее шествие которая закончится в Великой Константинопольской церкви. Там патриарх-сын вручит императору-отцу просфору и флакончик с розовым маслом, а отец одарит сына пурпуровым кошелем с золотыми намисмами. От мысли Олега оторвал подошедший триарх. — ты почему еще здесь? — спросил он дружелюбно, хотя заметно было, что ночью... Илпедифор не спал. Олег поклонился согласно этикету, объяснил свое желание. Этериарх усмехнулся с пониманием и сказал. — Пошли со мной. — Куда? — Комару Феодора. Послов примут лишь после второй трапезы дня, мы называем ее Дипнон. Хоть выспишься. Комара оказалась не коморкой, а залом с аркадами и широкими окнами со стенами, отделанными золотыми мозаиками, сводившимися к лику Христа Спасителя. На возвышенном месте стояли три золотых трона, а под куполом покоился тяжелый стол из черного дерева, инкрустированный серебром, слоновой костью и лазуритом. Петриарх отдернул занавес и указал подбородком на мягкий, обитые алым шелком скамьи. «Выбирай любую!» — сказал Елпедифор и удалился. Лениво размышляя о странном расположении к нему и Триарха, Олег сложил оружие с доспехом в кучку и с кряхтением разлегся. Пять часов здорового сна его! К обеду он проснулся бодрым и голодным. Умывшись в чаше фонтана, отлитого из серебра, Олег прошел в одну из дворцовых кухонь, И тучный повар мигом отрезал для варанга изрядный кус ветчины, а хихикающая девица с носиком, перемазанным в муке, протянула сухую ломоть свежеиспеченного хлеба. Умяв то и другое, Олег поспешил в хрисотреклиний, близился прием послов. Он успел вовремя. Человек двадцать посланников уже топтались у двери в тронную залу усердно наставляемые хранителями этикета. Варяги добродушно отмахивались от назойливых придворных и с любопытством разглядывали убранство, блиставшее мраморами и драгоценными металлами в таком изобилии, что страдала всякая мера. В размере наступая, явился адмиссионалей, обязанный вводить послов при доче божественного. Раскрыв двери в золотую палату, он пригласил послов войти. варяги зашли не особо чинясь и вовсе не робея, дескать видали и не такое. вслед за послами прихлынули придворные хлыщи с ними вовнутрь проник и сухов. Все столпились перед тяжелым пурпурным занавесом, ожидая начала первого действия спектакля «Прием послов. Протекторы и драконарии стояли вдоль стен с каменными лицами, похожие на раскрашенные статуи. Скрижетнув кольцами, занавес медленно раздвинулся, являя Базилевса и его соправителей, занявших низкие золотые троны и сидящих совершенно неподвижно, как Будды. Полилась торжественная музыка, исполняемая на водяном органе, Затенькал заводной соловей, сидящий на позолоченном дереве. Закричал павлин, закликотал орел. Ожили золотые львы, движимые пружинами. Они били хвостами о пол, раскрывали пасти и, двигая языками, громко ревели, исторгая всю мощь скрытых мехов. Сверху базелевса накрыли клубы фемиамного дыма, и тогда припозит не выдержал, зашипел в спины послам. «Троекратное земное преклонение! Троекратное! Падайте! Падайте низ!» Варяги послушались и слегка склонили головы, приветствуя повелителя Ромеев. Тому ничего не оставалось, как смириться и не требовать от гордых варваров большего, чем могло позволить их чувство достоинства. «Кто вы такие? И откуда прибыли?» внушительно произнес Базилевс. Переводчик тихо растолковал варягом смысл сказанного. Один из них, белокурый гигант с раздвоенной бородой, кивнул и сделал шаг вперед, заставив драконариев содрогнуться и побелеть. — Мы от роду русского, — прогудел гигант. — Меня зовут Карл Веслобородый. — Это либиар лысый? — А вот Фарлов из Хинугарда, далее Веремут Высокий, Рулов Счастливый, Гуда Косматый, Руалт Рыжий, Карн Зминый Глаз. Представив всех, Виллобородый вновь обратился к Базилевсу. «Мы посланы великим князем, холегом, ведуном и прочими великими князьями земли русской, а также великими боярами и светлыми князьями». «Чего хотите вы, посланцы северных пределов?» — вопросил император. «Чего и раньше хотели?» — хмыкнул Карл и ответствовал. «Хотим, чтобы ты, государь, подписал с нами ряд мира и любви. Ну и доплатил, чтоб за наши старания». У Романа Локопина дернула щека. «Мы посвящались и решили», — торжественно провозгласил император. Заключить договор с правителями русских земель. Вам выплатят виру серебром по 12 фунтов на каждый моноксил и пошьют новые паруса Русом из шелка с лавином Холщевую. Вновь заиграли органы, сгустилась фимянная пелена, и занавес закрыл троны. Антракт